Глава вторая. А тем временем, где-то далеко в Шотландии, милях в пятистах к северу от Лондона, в маленьком городке Киринфиф, что на берегу озера Лохнес, с воды дул холодный мартовский ветер, срывая с гребней мелких волн белую пену, а над лиловыми вершинами гор нависали тяжелые облака. Кормак Макферсон, работавший медбратом в местной патронажной службе, поглядел на часы. Джоан, врач общей практики, Сейчас по другую сторону вересковой пустоши лечит грыжу пищеводного отверстия диафрагмы». Кормак предполагал, что у человека. Хотя ж Джоан никогда нельзя сказать наверняка. Она редко ездила куда-то без сопровождения стая жесткошерстных фокстерьеров. Джейк, местный фельдшер, со скорой уговорил Кормака помочь ему и затащил к пациентке. Случай был тяжелый. Одна очень старая женщина по имени Эдди запретила себя реанимировать. Джейк знал, что Кормак никогда не откажет человеку в беде и активно пользовался его добротой. Они то сидели рядом с родственниками, то следили, чтобы эдя до самого конца чувствовала себя как можно более комфортно в своем маленьком домике, на той самой кровати, на которой родилась 90 лет назад. Все прошло более или менее благополучно, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Теперь Кормак и Джейк отправились пропустить по пинте пива, которую честно заслужили. «Неплохой способ уйти», — философски заметил Джейк. Они шагали по мостовой. В лицо дул холодный ветер. «Угу», — промычал Кормак, уткнувшись в телефон. «Опять Эмер достает», — спросил напарник, глянув на дисплей. «Вот черт приехал без предупреждения. Приготовил мне ужин-сюрприз». «Звучит угрожающе». «Не угрожающе, а мило», — вяло возразил Кормак. Она же знает, что ты все время на вызовах. Я ей сказал, что сегодня свободен. Неудобно получилось. «Да ладно тебе!» — произнес нисколько не смутившийся Джейк. «Раз все равно ужин пропустил, можно и выпить». Кормак посмотрел на часы и покачал головой. Тут дверь одного из домов рядовой застройки, мимо которых они шли, открылась. Гостиные в них выходили прямо на улицу. «Джейк? Кормак?» — окликнул их тихий женский голос. — Понимаете, мне очень неудобно. — Лишний раз дергать врача, — закончил Джейк. — Знаем, проходили, но ну, что там у вас тряслось?